Читаемого автором на факультете психологии Московского государственного университета, в нее вошли некоторые новые и заново переработанные разделы курса. Учебник предназначен для студентов-психологов широкого профиля, а также для психологов, работающих в психоневрологических учреждениях, как научных, так и практических. В книге использованы результаты не только собственных исследований, но также данные аспирантов автора и сотрудников кафедры Нейра и психологии факультета психологии, сотрудников психологических лабораторий Московского института психиатрии, Министерства здравоохранения РСФСР и больницы имени Гамушкина Белозерцевой, Бондаревой, Братуся, Ивановой, Каревой, Кочинова, Кожуховской, Корсаковой, Лебединского, Лонгиновой, Николаевой, Рубинштейн, Соколовой, Спиваковской, Тепеницыной, Мазур, Корнилова, Холмогоровой, Стехлика, Талат Мансур, Кабрияла. Всем им, особенно моему многолетнему другу, доктору психологических наук, С.Я. Рубинштейн, приношу глубокую благодарность. Введение – предмет и задачи патопсихологии. Патопсихология является отраслью психологической науки – Ее данные имеют теоретическое и практическое значение для психологии и психиатрии. В этом смысле ее можно причислить к прикладным областям знания. В настоящее время в науке происходит чрезвычайно интенсивный процесс формирования междисциплинарных и прикладных областей. Существуют такие области как биохимия, биофизика, химическая радиология и тому подобное. Этот процесс отпочкования так называемой материнской науки, свидетельствующей у ее зрелости, коснулся и психологии. Существуют инженерная, детская, педагогическая, социальная психология, нейропсихология, патопсихология и тому подобное. Процесс отпочкования прикладных областей знаний обусловлен многими причинами, прежде всего научно-техническим прогрессом. В психологии к этим общим причинам добавляется еще одна – роль человеческого фактора. Стало очевидным, что многие даже частные проблемы педагогики, медицины и даже техники нельзя разрешить без учета человеческого фактора. Отпочковавшись от своей материнской науки, междисциплинарные и прикладные области знания остаются однако с ней тесно связанными. Они подчиняются ее основным закономерностям. Так же, как инженерная или социальная психология, патопсихология остается наукой психологической – Ее проблематику, ее перспективы и достижения нельзя рассматривать в отрыве от развития и состояния общей психологии. Прикладные области знания, естественно, испытывают на себе влияние другой, граничащей с ней науки, вернее, они вбирают в себя, ассимилируют многие положения, факты научных исследований этой смежной дисциплины. Признание положения, что патопсихология является психологической дисциплиной, определяет ее предмет и отграничение его от предмета психиатрии, Психиатрия, как и всякая отрасль медицины, направлена на выяснение причин психической болезни, на исследование синдромов и симптомов, типичных для того или иного заболевания, закономерности их появления и чередования, на анализ критериев прогноза болезни, на лечение и профилактику болезни. Патопсихология как психологическая дисциплина исходит из закономерности развития и структуры психики в норме, Она изучает закономерности распада психической деятельности и свойств личности в сопоставлении с закономерностями формирования и протекания психических процессов в норме. Она изучает закономерности искажения отражательной деятельности мозга. Следовательно, при всей близости объектов исследования психиатрия и патопсихология отличны по своему предмету. Всякое забвение этого положения, то есть положение о том, что патопсихология является психологической наукой, приводит к размыванию границ этой области знаний к подмене ее предмета предметом так называемой «малой психиатрии». Проблемные задачи, которые патопсихология должна решать своими методами и в своих понятиях, подменяются проблемами, которые подлежат компетенции самих психиатров, что приводит не только к торможению развития патопсихологии, но и не приносит пользы самой психиатрии. Полученные экспериментальные данные, не проанализированные в категориях «психологической теории», Возвращают к клинике лишь по иному обозначенные факты, которые врачи фиксируют не хуже нас своим клиническим методом. Лишь в том случае, когда анализ результатов патопсихологического эксперимента проводится в понятиях современной материалистической психологической теории, они оказываются полезными клинической практике, не только дополняя ее, но и вскрывая новые факты. Как говорил в свое время известный физик Больцман, самым практичным оказывается хорошая теория. Забвение того положения, что патопсихология является психологической наукой, приводит к еще одному нежелательному результату. Из-за недостаточности специалистов-патопсихологов в патопсихологическую работу вливаются специалисты смежных дисциплин, не владеющие ни знаниями в области психологии, ни профессиональными навыками. Патопсихолог должен быть прежде всего психологом, вместе с тем хорошо осведомленным в теоретических основах и практических запросах психиатрической клиники и клиники неврозов. Если патопсихологическим исследованиям занимаются представители смежных дисциплин, они должны иметь базовую психологическую подготовку. Об этом еще на заре становления патопсихологии говорил представитель школы Бехтерева Поварнин. Прикладное значение психологии чрезвычайно значимо. Практические задачи, стоящие перед патопсихологическим исследованием, разнообразны. Прежде всего, данные психологического эксперимента могут быть использованы для дифференциально-диагностических целей. Конечно, установление диагноза – дело врача. Оно производится не на основании тех или иных лабораторных данных, а на основании комплексного клинического исследования. Однако в психологических лабораториях накоплены экспериментальные данные, характеризующие нарушение психических процессов при различных формах заболеваний, которые служат дополнительным материалом при установлении диагноза. Так, например, при клинической оценке психического состояния больного – Нередко возникает необходимость отграничения астенического состояния органической природы от состояния шизофренической вялости. Замедленность психических процессов, плохое запоминание и воспроизведение предъявленного материала, выявление зависимости этих нарушений от истощаемости – все это обнаруживается чаще при органическом заболевании, в то время как инактивность больного, сопровождающаяся непоследовательностью суждений и разноплановостью мышления при хорошем запоминании – чаще является показателем изменения личности больного шизофрении. Перед психологическим экспериментом может быть поставлена задача анализа структуры дефекта, установления степени психических нарушений больного и его интеллектуального снижения вне зависимости от дифференциально-диагностической задачи, например, при установлении качества ремиссии при учете эффективности лечения. В настоящее время, когда в клиническую практику внедряется большое количество новых терапевтических средств, применение адекватных психологических исследований помогает определить характер их действий. Данные экспериментально-психологических приемов приобретают в настоящее время особое значение из-за наблюдаемого патоморфоза болезненных процессов, поэтому возрастают отчасти значения и задачи профилактики. Методические приемы экспериментальной патопсихологии применяются в настоящее время не только в психоневрологической практике. Учет сдвигов в психологическом состоянии больного, изменение его работоспособности, его личностных особенностей становится необходимым и в терапевтических, хирургических клиниках, а также в области профессиональной гигиены. Особенно большое значение приобретают данные экспериментальной патопсихологии при решении вопросов психиатрической экспертизы, трудовой, судебной и воинской. Задачи, которые ставят перед психологом судебно-психиатрическая экспертиза, разнообразны и носят сложный характер. Установление диагностических критериев, анализ степени снижения усложняются особым отношением больного к самому акту экспертизы, сознательно принятой позицией как к эксперименту, так и к травмирующей ситуации или реактивными наслоениями. Редко встает задача нахождения критерия для определения стимуляции болезненных проявлений. Например, для разграничения истинной некритичности от симулятивного поведения. Исследование И. И. Пожуховской. Смотрите библиографию 83 -ю. Примечание диктора. Список литературы начитывается в конце книги. Конец примечания диктора. При проведении трудовой экспертизы необходимо учитывать соотношение полученных результатов исследования с требованиями профессии больного. Поэтому в настоящее время особенное развитие получил социальный аспект психиатрии. Существует даже термин «социальная психиатрия». В этом направлении идут многие исследования наших отечественных и зарубежных психологов и психиатров. Выявилось, что снижение работоспособности душевно больного человека далеко не всегда соответствует степени изменения его психических процессов. Работы Когана, Коробкова, Мелихова, Рубинштейн, Халфины, Кабаченко и других. Широко встает вопрос не только о восстановлении работоспособности, но и о предупреждении такого снижения. Данные психологического исследования, выявляющие изменения деятельности больного человека, его жизненной позиции, его отношение к окружающим, приобретает большой удельный вес в этой работе. За последнее время в патопсихологии на первый план выступает направленность на психокоррекцию. Делается попытка обоснования психологических рекомендаций для проведения психокоррекции, например, при лечении неврозов, алкоголизма. Однако для того, чтобы психокоррекционная направленность была эффективной, она должна базироваться на углубленном анализе и квалификации психического состояния больного человека. Это означает, что работа психолога должна быть нацелена не только на установление наличия того или иного нарушения познавательной или мотивационной сферы, или характеристики измененной самооценки, уровня притязаний больного, но и на квалификацию скрытых возможностей больного, того, что Лев Семенович Выгодский называл «социальным развитием». Именно направленность на углубление системного анализа психического состояния больного, на квалификацию его в категориях советской психологии, индивидуальный характер исследования и является основной тенденцией патопсихологии. Подобная тенденция соответствует решениям 26 шестого съезда ЦК КПСС июньского 1983 года пленума ЦК КПСС об усилении связи науки с практикой. В качестве иллюстрации остановимся на одной форме психокоррекционной работы – включении больного в трудовую деятельность. Эта тенденция была отмечена нашими ведущими психиатрами и психологами Геер, Мелихов, Коган, Коробкова. Речь идет не только об участии больных в так называемых трудовых мастерских, а об их вовлечении в полноценную трудовую деятельность на заводах и фабриках. Конкретными исследованиями Рубинштейн, Ринге, Боберевой, Халфиной, Кабаченко было убедительно показано, что включение больного человека в реальную трудовую деятельность меняет не только его самооценку, его отношение к себе и другим, но оно является источником порождения целенаправленной активности человека. Подобная форма психокоррекции обоснована и методологически. Еще Карл Маркс писал, что в конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, то есть идеально. И далее, говоря об идеальном плане труда, он указывает, что (кавычки) «человек не только изменяет форму того, что дано природой, В том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая, как закон, определяет способ и характер его действий, и которую он должен подчинять свою волю. Кавычки закрыты. Смотрите библиографию третью, страницы 23 и 189. Таким образом, мероприятия трудовой коррекции меняют и самого человека. Мы привели для краткости лишь одну форму психокоррекционной работы, но она носит и другой характер – групповой, семейной, игровой. Важно одно, что успех любой психокоррекции зависит от знания состояния, образа жизни того конкретного человека, с которым психолог вступает в контакт. Особое место занимает использование патопсихологического эксперимента во психиатрической клинике детского возраста. Наряду с задачей дифференциальной диагностики, установлением степени снижения и учета эффективности лечения, встает специфически для детской психиатрической клиники вопрос о прогнозе обучаемости и связанный с ним вопрос об отборе детей в специальные школы. Особенно ценным в этом отношении оказывается динамическое прослеживание детей. Оно дает возможность проанализировать данные патопсихологам, прогностические оценки обучаемости ребенка и осмыслить все теоретические принципы, на которых прогноз базировался. Однако задачи патопсихологической работы в клинике детского возраста не исчерпываются поисками критериев диагностики и обучаемости. В этой области проводится большая коррекционная работа. Она касается как восстановления отдельных нарушенных функций, так и коррекции нарушенного развития в целом. В качестве важнейшей характеристики современной патопсихологии выступает ее направленность на восстановление измененной психической деятельности, направленность на возвращение больному человеку его социального статуса, предотвращение, профилактика возможности подобной утраты у взрослых, подростков и детей. Вопрос об охране здоровья людей всегда стоял в центре внимания советской власти с первых дней ее существования. Еще в 1919 году, выступая на Первом Всероссийском съезде по внешкольному образованию, Ленин призывал к тому, чтобы оберегать здоровье трудящихся. Конкретным выражением этой заботы являлись подписанные Лениным свыше ста документов, декретов, постановлений по организации здравоохранения, гигиене и охране труда. Процесс НТР приводит к расширению сферы заботы о здоровье, и здесь в первую очередь выступает проблемы охраны психического здоровья. Не случайно в решении 25-го съезда КПСС борьба с заболеваниями центральной нервной системы названа среди важнейших проблем, стоящих перед советской медициной – Материалы 25-го съезда КПСС, Москва-Политэздат, 1976 год, страница 215. Процесс НТР приносит в условиях развитого социализма не только возможности для грандиозных достижений в области экономики и техники, но он предоставляет также и реальные возможности для духовного развития людей, совершенствования их нравственного облика. Однако диалектика развития процесса НТР такова, что она одновременно предъявляет усиленные требования к выносливости центральной нервной системы. Растет урбанизация, приводящая к скоплению людей, меняется, а иногда и затрудняется общение людей, возникают новые профессии, требующие большого психического напряжения, нарушаются природные ресурсы, загрязнение окружающей среды. Все это приводит к тому, что на первый план выступает проблема охраны именно психического здоровья. На охрану именно психического здоровья и направленная работа патопсихолога. Охрана психического здоровья заключается не только в изыскании мероприятий чисто лечебного характера, Она включает в себя нахождение мер коррекции при восстановлении трудового и социального статуса, профилактики развития аномальных потребностей, алкоголизм и другое. В сферу охраны психического здоровья входит решение задач распознавания и профилактики разных заболеваний, экспертная работа. Сюда входит также нахождение мер по избавлению от страха человека, заболевшего тяжелым соматическим заболеванием, например, онкологическим, коррекции невротических, психопатических явлений и другое. И, конечно, как важнейшая задача – это коррекция и профилактика аномального развития детей.